Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завыли сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники, приближающиеся из кадры Высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре. Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. кучками собирались жители острова над шахтой продолжал куриться дымок бились склянки на судах на большом транспорте шла разгрузка береговой кран выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки океан был спокоен в туманном мареве в небе пели воздушные винты поднялось солнце туманным шаром И тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной плоской тучей, Тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть. На острове все затихло, Как будто перестали даже петь птицы, Привезенные с континента. В одном месте кучка людей Побежала к лодкам в гавани, И лодки, нагруженные до бортов, Торопливо пошли в открытое море, Но лодок было мало, остров, как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбняке, молча. Иные ложились лицом в песок. Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагались карабинами за спиной гвардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево башня большого гиперболоида восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку но мало кто надеялся на эту защиту буро черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе многие с испугом обернулись в сторону шахты там заревел гудок третьей смены нашли время работать Будь проклято золото. Затем часы на крыше замка пробили 8. И тогда по океану покатился грохот. Тяжелые возрастающие громовые раскаты. Первый залп из кадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве в звуках налетающих снарядов.